Глава 20. «Как такое возможно?» Летард не мог поверить в реальность происходящего. Он знал, что это дева его. Все внутри буквально кричало об этом. Даже дракон, подошедший ближе к границе сознания, едва не урчал, когда Летард смотрел на незнакомку. Чем больше он общался с ней, тем интереснее ему становилось. Было видно, что дева — непростая служанка, за какую себя хотела выдать. Литарду было интересно, знает ли девушка, насколько ненадежна ее маскировка. Ей явно стоило провести больше времени, исследуя поведение слуг. Ее речь, движение, взгляд — все отличалось. Любая служанка при столкновении с благородным человеком немедленно принялась бы кланяться, а ей пришлось силой заставлять склонять голову. Это говорило о том, что дева не привыкла к поклонам. Когда летард увидел, как управляющий прикасается к ней, ему захотелось разорвать ничтожного человека. Никто не смеет заставлять королеву склонять голову. Летарду пришлось отпустить червяка, но это не значило, что она ставит действие этого человека без внимания. Судя по всему, управляющий что-то пытался сделать. Конечно, не отравить, как предположила маленькая фея, Но злой умысел все-таки имелся, и Летард собирался узнать, в чем дело. Присев перед креслом, в котором уснула девушка, он краем глаза заметил горящий камин. Судя по всему, его красавица вполне способна была справиться с растопкой. Это только еще больше усложняло задачу Летарду. До недавнего времени он предполагал, что его фея, решившая сыграть в служанку, благородная дама, но растопленный камин все портил. Ни одна леди высшего света не очернит руки такой работой. Никто из них даже не знает, как это делается, ведь им в жизни не приходилось держать ничего тяжелее кубка. Летарду было очень интересно понять, кто эта девушка. После того, как первое огорчение за отсутствие знака прошло, он решил, что девушка все же еще его пара. Да, боги решили не отмечать ее, но для него это ничего не значило. «Дракон внутри был полностью согласен, она — сокровище, и он сделает что угодно, чтобы она захотела быть рядом». Встав на ноги, летард убрал шкуру, подумав, что та слишком груба, чтобы касаться такой нежной кожи, и мягко подхватил свою пару на руки. Она что-то промычала, а затем вздохнула и положила хрупкие руки ему на грудь. Летард остановился, глядя, как свет от камина играет с тенями на лице девушки она выглядела прекрасной ему не хотелось ее отпускать ее тело лежало у него на руках идеально словно созданное именно для этого. он слышал как билось ее сердце и это был самый прекрасный звук из всех возможных ему хотелось поцеловать даже на вид мягкие губы Летард был уверен что поцелуй с ней не сравнится ни с чем его мысли поползли дальше, но летард усилием воли оборвал себя. «Нет, еще рано, еще слишком рано». Он не мог спугнуть свое видение поспешностью. Простояв с ношей на руках не менее часа, летард решил, что все-таки следует положить ее на кровать. Оказавшись среди простыней, девушка беспокойно завозилась. Ее явно не радовало потеря чужого тепла. Летард, глядя на нее сверху вниз, медленно улыбнулся и потянулся к завязкам на плаще. Сбросив его, он снял дублет, забрался на кровать и обнял девушку, притягивая ее к себе на грудь. Слушая мягкое дыхание рядом, летард привкушал, каким будет его следующее утро.